Глава 10. Миражи. Часть текста выцвела, и треть листа оказалась оторван. Но в целом суть я поняла. Это было письмо от мистера Волчонка, но кому неизвестно. Имя адресата, вероятно, пропало вместе с оторванным клочком. Мистер Волчонк описывал легенду из мифологии Хоппи. Легенда называлась месь девы синего кукурузного початка. Некогда дева синего кукурузного початка и дева жёлтого кукурузного початка полюбили одного юношу. Жёлтая дева превратила соперницу в койота. Койота поймали и отвели к паучихи, могущественному духу, которая вернула синей деве прежний облик и рассказала, как отомстить жёлтой деве. Синяя дева пришла в свою деревню. и приветливо встретила жёлтую. Они вместе на мололи кукурузу и сходили за водой. Сенья дева наполнила волшебную чашу, которую ей подарила поучиха, и вода в её сосуде замерцала всеми цветами радуги. Жёлтая дева отпила немного из любопытства и тут же обратилась змеёй. После этого жизнь её стала тяжёлой, как никогда. Люди думали, что это обычная змея, и гнали её прочь. Конец легенды был заляпан кляксами чернил, размытых то ли дождём, то ли росой. Я смогла разобрать только последнюю бледную строчку. Искренне ваш Энди. Как же мне узнать, кому писал мистер Волчонок? Я вздохнула и внимательно осмотрела глиняные осколки, ни одного целого изделия. Я окинула взглядом пещеру И невольно подумала, они не встретило ли здесь Сашу мистера Волчонка, и не мог ли он как-то ей навредить. Но зачем ему похищать или убивать Сашу? Может, она застала его за чем-то незаконным, вроде кражи артефактов? Я отпила немного воды и задумалась. Имеет ли право коренной американец забирать реликвии древних индейских племён? Ответа на этот вопрос я не знал. Ладно, Зато можно спросить мистера Волчонка, кому адресована эта записка. Я сунула её в карман, вполне довольная собой. Наконец-то нашлась первая неполноценная улика, хоть какой-то намёк на то, что Сашу не растерзал дикий зверь. Может, это письмо предназначалось именно ей? Дрожа от приятного волнения, я поспешила к ребятам, стараясь не бежать слишком быстро, чтобы не сорваться. Мистер Волчонк живёт за городом. В долине монументов, доложила я Байрону после того, как показала всем письмо. Это далеко отсюда. Несколько часов езды от южной границы Моаба. Там индейская резервация. Мы с Недом и Джордж переглянулись. Мне не хотелось озвучивать наши планы при чужих, но друзья поняли меня без слов. Нам надо было срочно отправиться в долину монументов. Мы ещё немного поискали следы Саши. И вернулись на берег реки. Байрон позвонил своему коллеге, чтобы он нас забрал. И к закату мы приплыли обратно в Муаб. Там мы поблагодарили Байрона, попрощались с ним и позвонили Бэс в Скавалас, чтобы пригласить на ужин весёлую тортилью. После того, как все усели за столик, мы с Джордж и Недом рассказали Бэс про то, как у нас прошёл день, и спросили, есть ли у неё новости. И Как у вас не пропал аппетит? Вы же чуть не утонули, воскликнула Бэс. Кто посмел испортить вашу лодку? С ума сойти! В любом случае Ник здесь точно не виноват. Он весь день провёл в скалолазе. Она прервалась, чтобы заказать у официанта кукурузные лепёшки с курицей, а затем продолжила: Я ни капли не сомневаюсь в том, что Ник не виновен. Джордж скептически на неё посмотрел. — Неудивительно. Он симпатичный, и ты ему нравишься. Конечно, тебе кажется, что он тут ни при чем. — Ну, не надо! — возмутилась Бесс. — Если бы хоть малейшая деталь намекала на то, что Ника стоит подозревать, я бы это признала. Мне ведь тоже хочется найти Сашу, не меньше вашего. Только на Ника ничто не указывает, а то, что они встречались, еще не преступление. Я обдумала ее слова и сказала, Да, пожалуй. Ник не знал о наших планах и весь день провёл в скалолазе вместе с Бэс. Он никак не мог испортить плотку. Это факт. Вас, наверное, интересует грязь на футболке Ника, из-за которой он тогда так разъярился, продолжила Бэс. Так вот, я всё могу объяснить. Ник очень расстроился, что Саша его бросил, поэтому остро реагирует на любое упоминание о ней. Джордж нахмурилась. Порой она слишком критически относится к своей двоюродной сестре, и сейчас был как раз один из таких случаев. Это ничего не объясняет, возразила Джордж. Ник спылил ещё до того, как мы заговорили о Саше. Понимаете, он очень серьёзно относится к велоспорту, и ему было стыдно за то, что упал с велосипеда, продолжила Бэс и умоляюще на нас посмотрела. Согласна. Характер у него так себе, но это ещё не доказывает, что он преступник. У него же сегодня было железное алиби, и я сама могу его подтвердить. Что вам ещё нужно? Джордж открыла было рот, чтобы с ней поспорить, но тут вмешалась я. Мне не хотелось, чтобы девчонки разругались. Что ж, Бэс, я с тобой полностью согласна, сказала я и улыбнулась. Твои доводы звучат логично. Бес немного удивилась, но тут же просиял. Так и знала, что ты меня поймёшь, Нэнси, воскликнула она и бросила на Джордж надменно-насмешливый взгляд. Тогда давайте обсудим других подозреваемых, предложил Нет. То есть Мисси и Маргарет? уточнила Бес. Да, они не смогли бы составить преступный план, даже если бы от этого зависела их жизнь. а уж тем более работать сообща, да и зачем им вредить Саше. Как я уже говорила, они могли стать свидетелями несчастного случая и не хотят ни о чем говорить из-за чувства вины или страха. Бесс кивнула. — Да, такое возможно. А вы кому-нибудь из них говорили про то, что поедете на Колорадо? — Маргарет могла узнать о Тенди Волчонка, — заметила я. Если, конечно, она снова зашла в лавку, и если мистеры Вещадка поделился нашими планами с Волчонком, я пыталась дозвониться до мистера Вещадки после того, как мы вернулись в Моап, но он не ответил. Слишком много, если, сказала Джордж и попросила меня ещё раз пересказать всю беседу с мистером Волчонком, а когда я закончила, добавила: "Судя по всему, это наш главный подозреваемый. Он дружил с Сашей, не хотел её обсуждать. И мог знать про наши планы. А потом ты нашла его письмо как раз в том месте, где пропала Саша. Ещё не факт, что письмо адресовано ей, парировала я. Но написал-то его мистер Волчонок. Вот что важно, ответила Джордж. Я пожала плечами. Мне казалось, что адресат не менее важен, но в целом Джордж была права. Энди Волчонок вызывал больше всего подозрения. Предлагаю прямо с утра поехать в долину монументов, предложила я. Если завтра он будет работать в лавке, нам выпадет отличная возможность поискать улики в его доме. Всего лишь улики? спросила Бас. Я вот надеюсь найти там Сашу. Вот это пейзаж, воскликнула Джордж, ведя машину по сухой пустоши в сторону долины монументов. Потрясающе. Я не могла с ней не согласиться. В 11 часов утра дорога пустовала, и казалось, будто мы путешествуем по параллельной вселенной, в которой нет людей, одни камни. Причём целые плато и плоские каменные холмы, тянувшиеся во все стороны, насколько хватало глаз, самых удивительных оттенков красного, коричневого и оранжевого. Рози высекли из них удивительные фигуры, которые не мог создать даже самый изобретательный скульптор. Нет прервал мои размышления практичным вопросом. А вдруг мистер Волчонок дома? Давайте позвоним ему в лавку, когда остановимся на обед и проверим. Но ты не переживай, я в любом случае найду способ пробраться в дом, даже если он будет там. Нет хитром мне улыбнулся. Это меня и беспокоит, Нэнси, сказал он, надевая тонкий свитер. В машине было прохладно из-за кондиционер. Я ухмыльнулась. Приятно, что Нэд за меня волнуется, но что тут скажешь? Любопытство часто заводит в опасные места. Если бы не мой интерес к тайнам и расследованиям, жизнь Нэда была бы намного спокойнее. Правда, тогда я сама была бы совсем другим человеком, а это ему вряд ли понравилось бы. Вдруг меня отвлекло любопытное каменное образование в форме мексиканского сомбреро по левую руку от нас. Кажется, теперь я понимаю, почему ближайший городок называется Мексиканская шляпа, заметила Бэс, разглядывая карту. Эти валуны такие забавные. Долина монументов начинается как раз у Мексиканской шляпы, правильно? спросила Джордж. Кажется, так выходит по карте. Думаю, мы почти приехали. Накануне вечером, пока мы готовились к поездке, я прочитала раздел про Долину монументов в своём путеводителе. Там сняли множество голливудских вестернов, в том числе фильмы с Джоном Бэйном, известным актёром, считавшимся королём вестернов. В отеле Голдинг, который держали навахо, располагался небольшой музей, посвящённый истории кинематографа в Долине монументов. К сожалению, У нас бы вряд ли нашлось время туда заглянуть. В первую очередь мы должны были сосредоточиться на поисках Саши. Нэт взглянул на часы. Слушайте, уже почти полдень. Не знаю, как вы, а я бы чем-нибудь подкрепился. И рыскать по дому мистера Волчонка на голодный желудок не особо хочется. Заедем на обед в Голдинг, а решила я. Всё равно надо у кого-то уточнить, как пройти к его дому. Здесь я объяснила друзьям, что такое «Голдинг». Отель «Наваха» с кафе, музеем и сувенирной лавкой. Бесс особенно заинтересовала лавка. «Я пока не голодная», — сказала она с хитрой улыбкой. «Мне надо нагулять аппетит за покупками. Постараюсь недолго. Посмотрю, что там продают, пока вы спросите про адрес мистера Волчонка. Да, и не забудьте позвонить в его лавку». Мы зашли в здание отеля. Расположенные в высоком на утёсе, навишам над суровыми землями Новаха, пейзаж выглядел восхитительно и казался смутно знакомым, возможно, по вестернам. "А вот и лавка", радостно объявила Бес. "Увидимся в кафе". Все телефонные автоматы оказались заняты, поэтому мы присоединились к ней. На полках стояли причудливые и невероятно красивые изделия Новаха. Я направилась к ювелирной стойке, чтобы изучить украшения, и вдруг резко остановилась, поражённая тем, что увидела. С продавщицей разговаривала седая дама в длинной мексиканской юбке. Она сильно напоминала мне Маргарет Пауэлл. Я подошла ближе. Да, это в самом деле была Маргарет, и она держала в руке кольцо с бирюзой. Сашина кольцо Мне хотелось бы его продать, сказала она. Сколько вы готовы предложить?